Глава седьмая. С Яной и Олей мы договорились встретиться на центральной площади у фонтана. По совету Лилии мы захватили с собой пляжные сумки с купальниками и полотенцами. В ожидании машины Толика мы присели на траву под высокими деревьями, обрамляющими площадь. Было прохладно и хорошо. Неплохая идея проводить здесь выходные, предложила Оля. Налить вина в бутылки от гранатового сока и вуаля. Идея отличная. А сок не помешал бы прямо сейчас. — согласилась я. Начинала припекать. Наконец телефон Яны спросил в тему и очень громко. «Зачем мне солнце Монако?» После чего в трубке раздался зычный голос Толика. «Вы где, клюшки? Я жду вас на остановке!» Мы поднялись, отряхнулись и двинулись к остановочному комплексу. Уже знакомый темный пикап был припаркован чуть поодаль. и за кошка выглянул довольно Анатолий и подмигнул, приглашая в салон. Внутри было достаточно просторно, и мы легко разместились втроем на заднем сиденье. Миновали центр города, студенческий городок, стадион и выехали на объездную трассу. Толя прибавил скорости, и машина понеслась по дороге, вызывая приятное ощущение внутри живота на спусках. После замысловатой транспортной развязки мы выехали на пустынное шоссе, а через сотню метров свернули на проселочную дорогу. Приятные ощущения закончились. Езда стала похожа на бег с препятствиями, и я всерьез опасалась защемить шею в неловком положении при очередном подскойке машины. К всеобщему облегчению за очередным поворотом показались домики и ворота с вывеской СНТ «Иволга». Попетляв по дачным улицам еще немного, мы оказались на окраине дачного поселка. Перед нами выселся двухэтажный дом с мансардным окном. Мы с трудом выползли из пикапа. Дорога заняла менее получаса, но нас растрясло на последних этапах пути. Жизнерадостный Толик гостеприимно распахнул металлические ворота, украшенные литьем, и мы шагнули во двор. Дом был, несомненно, красив. Аккуратный фасад, оштукатуренный идеально ровно и окрашенный в персиковый цвет. Белые проемы окон и декоративные колонны у входа. Крыша, водосточные трубы и дверь были шоколадного оттенка. Возле крыльца стояли высокие вазоны, с которых свешивалась крупная декоративная петунья ярких расцветок. Всю площадь двора занимал газон, среди которого были проложены ровные дорожки из каменной плитки. Недалеко от забора виднелись совсем молодые фруктовые деревца. В глаза бросилось яркое пятно. — Надо же! Часть территории была покрыта нашей любимой резиновой крошкой. — Вот, девки, на тот год поставлю здесь бассейн. Будете купаться! Сияет довольство собой, пообещал Толик. А пока можно позагорать на шезлонгах. Пойдемте в дом, Лилька вас заждалась. Мы с девочками гуськом проследовали за бригадиром и поднялись по высоким ступеням. Широким жестом хозяин распахнул дверь. Прошли через лестничную площадку и шагнули в арку. Внутри нас встретила прохлада просторного холла. Помещение было просто громадным. Когда глаза привыкли к полумраку после яркого южного солнца, мы начали различать предметы интерьера. В этот момент откуда-то сбоку вылетела воздушная лилия, обнимая нас и заодно окутывая шлейфом цветочного парфюма. «Девочки, милые, вы наши первые гости! Официального новоселья еще не было! Пойдемте, я налью вам своего фирменного лимонада и покажу дом!» Лилия указала в сторону, и там я обнаружила современный кухонный уголок с барной стойкой. Ага, понятно. Первый этаж дома представляет из себя кухню-гостиную. В самом деле, теперь я ясно различила просторный диван, большой стол, вешалку на манер тех, что катают на колесиках в фильмах про моду, и, разумеется, огромный телевизор. Ой, как мило! раздался в голове знакомый голос. Когда папенька приводил нас с братиком в гости к крестьянам, у них в избах тоже так было. Печка, лавки и такие хорошенькие телятки мне разрешали их гладить. Я мысленно попросила бабу Лизу повременить с ностальгией. Видимо, прогрессивным человеком мне не быть. Не понимаю объединений разных по функционалу территорий. Все время хочется спросить хозяев, почему они и пошли дальше и не включили в общее пространство и туалет. А что? Вполне удобно. Сидишь себе, смотришь телевизор, сочетаешь приятное с полезным. Так, хватит ворчать. Это некрасиво по отношению к хозяевам. Мне стало совестно за подобные мысли при виде Лили, радушно предлагающей нам высокие стаканы с ледяным напитком. Здесь лимон, мята и базилик. Освежает и при этом очень полезный. Никакого сахара, девочки, заметьте. Пойдемте, я вам спальню покажу. Теперь мы гуськом потянули за подругой. На другой стороне холла показался проем, ведущий на уже знакомую лестничную площадку. Ее украшал высокий кувшин в греческом стиле. Это нам привезли из Афин. Жутко дорогой. Но он того стоит. Да, девочки? Вопросительно взглянула на нас Лиля, словно ожидая одобрения. Да, очень красивый. Храбро подтвердила я в качестве компенсации за дурные мысли о гостиной. Глаза Лилии заискрились. Лестница вниз ведет на технический этаж, а это наверх, в спальню. Пойдемте. Мы двинулись наверх, как послушные экскурсанты за гидом. Спальня была выдержана в персиковых тонах. Большую ее часть занимала обширная двуспальная кровать с массивным изголовьем. Занавески, не спадающие с потолка красивыми водопадами складок, были вышиты крупными цветками лилий. Белый шкаф-купе с зеркальными створками примостился сбоку от окна. Яна с восхищением приложила руку к сердцу. Лилия Михайловна, это не спальня, а просто мечта. Лилия довольно улыбнулась. Девчата, можете переодеться здесь в купальнике и пойдем загорать. Я надела маски из клубники, меда и белой глины. Будем красавицей всем на зависть. Не стесняйтесь, мужиков нет. Анатоль пошел на шабашку, тут неподалеку. Мы по очереди побывали в ванной комнате, чтобы переоблачиться в купальные костюмы, и спустились во двор. Я задержалась на высоких ступеньках крыльца. За забором виднелись ветки старого дерева, сухие и криво изогнутые. Они создавали диссонанс с благополучным участком наших сослуживцев. Захотелось сделать фотографию этого контрастного вида, и я щелкнула его на телефон. Получилась грустная картинка. Старое дерево из-под тишка подглядывает через забор на молодые беззаботные саженцы, не подозревающие о подобной незавидной участи. Наша дружная компания расположилась на полосатых тканевых шезлонгах. Фирменное покрытие из резиновой крошки, на котором они стояли, было им в тон, голубые и синие морские волны. Лиля прихватила из дома кувшин с прохладным лимонадом и небольшую фарфоровую мисочку. Девочки, это просто чудо! Клубника моя, глина и мед покупные. Лицо потом становится как новенькое. Мы с осторожностью нанесли густую массу на лица и откинулись на спинки шезлонгов. Теплый ветерок приятно вивал кожу. Вдалеке стрекотали сороки, с соседних дач доносились звуки радио. Я погрузилась в легкую дрему. Смутные, словно бы издалека слышались голоса подруг, обсуждающих планы по благоустройству двора. Хозяйка рассказывала про беседку, про мангал, про большую клумбу со всеми возможными сортами лилий, про бассейн на этом самом месте. Под их убаюкивающей беседы я заснула и очнулась от резкого хлопка в ладоши и голоса лили. «Ну все, можно смывать маски!» «Звучит, как на маскараде», — засмеялась Оля. «Время срывать маски!» Получилось и правда смешно. Становилось жарко. Мы покинули удобные шезлонги и отправились в прохладу дома. прямиком в похожую на пирожную спальню. Лилина самодельной маской впрямь казала чудодейственный эффект. Лицо явно освежилось и стало приятным на ощупь. Яночка повеселела, разглядывая себя в зеркальном шкафу. «Лилия Михайловна, вы просто волшебница! Смотрите, веснушки стало меньше видно!» «Я еще калину и календулу посажу. Будем красоту наводить с весны по осень!» А сейчас давайте салатику нарежем, побалуемся витаминчиками. Поочередно мы стали спускаться по лестнице. На площадке с греческой вазой Лили указала нам рукой в сторону гостиной, а сама начала спускаться по ступенькам, ведущим вниз. Втроем мы прошли на кухню, а вскоре к нам присоединилась хозяйка. Она принесла небольшую плетеную корзину и поставила ее на рабочий стол. Там были овощи и зелень. Вчера набрали на рынке все свежее. — Лиль, — вступила в разговор Оля, — а ты у себя будешь огурцы и помидоры сажать? Все свое будет прямо с грядки. — Ой, нет, Олечка, — поморщилась Лиля, — возьми много, внешний вид двора испортит. Дешевле на рынке купить только фруктовые деревья и цветы. Может быть, воткну кусты смородины на заднем дворе. У меня как раз там клубника растет. Посмотрим, она Толь там мангал свой строить собрался. Я вспомнил заборы, соседнее дерево, сиротливо заглядывающие во владение подруги. «Лиль, а что находится за забором справа?» «Лен, лучше не спрашивай. Моя головная боль. Старая дача одной бабульки, она уже сто лет здесь не появлялась. Все заросло ужас. Какой-нибудь дурачок бросит окурок, и привет, пожар. Живем, как на пороховой бочке, и ничего поделать нельзя». Толя в прошлом году всю траву там выкосил, в этом она опять по пояс. За разговорами мы быстро нарезали чашку салата. Лиля заварила зеленого чая с мятой, и мы переместились на удобный диван. Я вам сейчас покажу девочке свое выступление, пока Толи нет. Он ржет, как конь, вообще ничего не понимает в искусстве. Лиля Михайловна занимается в студии вокала, пояснила Яна, заметив некоторое удивление на моем лице. На экране телевизора появилось изображение небольшой сцены в глубине ресторана. Немного покопавшись в памяти, я поняла, что это приличное заведение в центре города, рядом с зимним садом. Бывшим зимним садом. Несколько лет назад он загадочным образом сгорел, и ремонтные работы в вяло режиме длились по сию пору. К экранному микрофону подошла наша подруга. Включилась фонограмма песни, и экранная Лилия пропела песню «Любовь, похожая на сон». Я мысленно поняла Толика, но смеяться не хотелось. Хотелось найти наушники и включить любую инструментальную мелодию из плейлиста телефона. Видимо, суровые мы люди с бригадиром, раз не ценим Лилин талант. Конечно, мне хватило так-то мило улыбнуться и похлопать хозяйки вместе с Олей и Яной. Это ничего не стоит, а поощрить Лилю надо». Могла бы носки вязать и быть обычной теткой каких тысячи. А она старается проявить себя. Молодец. Но тут мои благие мысли прервало предложение старшей подруги. Девчата, а давайте караоке включим, отведем душу. Я поняла, что ни тактичность, ни укоризненные взгляды бабы Лизы в голове не помогут мне перенести эту муку. Что со мной не так? Каролки является хорошим, по сути, развлечением для большинства знакомых, но для меня это просто казнь египетская. Сославшись на небольшую головную боль, я вышла на крыльцо и опять уперлась взглядом в старое дерево. Почему-то, крадучись и на цыпочках, я подошла к забору и попыталась найти в нем хоть какое-нибудь отверстие, чтобы рассмотреть соседний участок, манящий с неведомой силой. Бесполезно. Забор был идеальным. — Ленок, ты чего? — Там нет красивых парней, точно тебе говорю. Смех Толика заставил вздрогнуть и подскочить на месте. Я так инфаркт получу, по побойся бога. Просто хотел посмотреть, что там за дача. Старая дача. Деревья старые, травы по пояс, больше ничего. Была бы без хозяина, давно бы к рукам прибрал. Тут я увидела, что вместе с Анатолием на участке появился Миша. Они включили воду в шланги, которым, видимо, Толя поливал свой газон, и окатили друг друга фыркой от удовольствия. — Пошли, Миха, посмотрим, что можно пожрать, — распорядился хозяин. — И ты, Ленок, дуй с нами, я тебе покажу свое хозяйство. Миша засмеялся в голос, за ним закатился Толик, а я покраснела. — В смысле? Покажу запасы! — икал от смеха бригадир. Напугал девку ни за что, ни про что. Я двинулась вслед за мужиками, и мы спустились по загадочной лестнице в просторное помещение. Вдоль стен тянулись аккуратные полки, заставленные ящиками и коробками с этикетками. За ними высились три холодильника. Дальше расположился большой деревянный стол, а в углу был установлен большой отопительный прибор. На него-то с гордостью показывал хозяин. «Помнишь, Мих, как мы его сюда еле вкорячили? Зато теперь дома босиком ходить можно. Котел что надо». «Конечно, помню. Ты его, Толян, тогда купил, как украл». Через месяц цены поднялись втрое. Анатолий важно продолжил экскурсию. Здесь ленок – мои запасы. Это вот морозилка. Бригадир распахнул один из холодильников, оказавшейся большой морозильной камеры со множеством пластмассовых выдвижных ящиков. Здесь что хочешь – баранина, свинина, говядина. А вот здесь ягоды заморожены. А тут перчик, помидоры на зиму. во втором холодильнике, тоже оказавшемся большой морозилкой, хранились многочисленные полуфабрикаты. Пачки пельменев, вареников, блинчиков. Толик выхватил одну из них. Третий холодильник, к моему облегчению, был именно тем, за что я его и принимала. Он содержал обычные кастрюльки, разные сорта колбасы, сыра, какие-то баночки. Толик перешел к полкам, выдвигая ящики попеременно. В них хранились крупы, упаковки сухих трав, соль, сахар. Учись, ног, пока я жив. Я подал документы в один колледж. Там учащимся дают паёк. Смотри, какая красота! Мне вдруг стало неприятно. На радость экскурсия закончилась, и мы выбрались из гастрономического царства. На лестничной площадке нас встретил хор голосов. — А ты чего не поёшь, а под заборами шастаешь? — спросил меня Толик. — Я не умею петь, — ответил я серьезно. Так и они не умеют. И что? — засмеялся в ответ хозяин. Втроем мы шагнули в дверной проем и оказались в эпицентре певческой феерии. Девочки уже покинули диван и находились посередине обширной комнаты, пританцовывая и преувеличенно страстно распевая популярную мексиканскую песню. — Лиля, привет! — Миша помахал певицам пучком укропа. «Бесамэ — Бесамэ повернулась к нему Лилия, выделывая па на манер фламенко. — Здравствуй, Миша! — Толик обратился к центру хоровода. «Эй, хор Пятницкого, чем кормить будете?» «Там на столе салаты, и фрукты. Кушайте!» — мелодично отозвалась Лиля. «Я не козел, чтобы эту траву жевать!» «Миха, сейчас пельмешков сварим!» — распорядился Толя, выгружая припасы на столешницу. Через несколько минут по просторам кухни-гостиной разлились ароматы трав, чеснока и мясного бульона. В желудке предательски заурчало. Мне отчаянно захотелось съесть полную тарелку пельменей со сметаной, и ни один салат мира не казался соблазнительным в этот момент. Задорное пение женских голосов несколько сникло и потеряло прежний энтузиазм. Коварный Толик провозгласил. — Девки, кончай фигней заниматься. Давайте к нам, пожрем по-человечески. — Спасибо, Толь, мы уже поели, да и домой уже пора собираться, — не слишком уверенно ответила Оля. — Фигуры бережете? Зря. «Тощие, как селедки! Приезжайте почаще, шашлыков наделаем, я вас откормлю!» Подбегнул Толик, а Миша одобрительно засмеялся. Через полчаса мы были в сборе и погрузились в пикап хозяев. Лилия, одетая в светлое льняное платье, расположилась на переднем сиденье. Толя завел машину, которая отозвалась быстро и легко, и выехал за ворота. Миша закрыл их и дружески помахал нам вслед. Ехали с ветерком, расслабившись, чувствуя приятную усталость и покой. Словно поддавшись атмосфере, Лиля повернулась к нам. — Девочки, такой ретрит обязательно надо повторить. — С удовольствием, Лиль. Давно так не отдыхала. Спасибо. Умиротворенным голосом отозвалась Оля, и мы с Яной искренне ее поддержали. — Девки, как закончу со стройкой, приглашу вас на новоселье. Вот там устроим ретрит-ядрит. Пока не накормлю, из дома не выпущу, загоготал Толик. Звучит как угроза. — улыбнулась я. — Тебя, Ленка, я неделю откармливать буду. Ручки, ножки, как палочки. Хорошего человека должно быть много, продолжал изгаляться хозяин. — Анатоль, следи за дорогой. Поджав губы, прервала спор Лиля. Настрой в салоне изменился, чувствовала скованность. Толик довез нас до центральной площади, мы наскоро попрощались, и машина увезла наших гостеприимных хозяев прочь. Не ретрит, а американские горки. резюмировала Яна, а мне подумалось, что она не такая уж и восторженная простушка, как кажется.